Часть 3. Бодифлекс. Выдохните лишние килограммы. В этой части. Правильное дыхание, эффективное движение, здоровое питание. Как и у всех русских женщин, у автора книги ⁇ Дышим правильно, худеем эффективно ⁇ и выдыхаем лишний вес. Людмила Светловой, судьба складывалась не очень гладко. С собой она начала заниматься в достаточно зрелом возрасте. Почему? Да, потому что наступает такой момент, когда нужно либо продолжать жить либо начинать стареть. Она выбрала первый путь и на себе проверила, как чудесным образом можно преобразиться с помощью системы бодифлекса собственных усилий.